Четвертый, глава двадцать четвертая. Ставка. Вандун Дун засмеялся. Ха, «Ты что, мазохист? Хорошо. Давай покультивируем некоторое время здесь. Когда пожелая леди Джоуи вернется и увидит, что мы совершенствуемся, пока ее нет, она определенно подумает, что мы очень трудолюбивые. Я уверен, что ее настроение в этот момент точно улучшится». Юйхау хлопнул себя по голове и сказал. «Ты опытный мастер в этих коварных делах, так что давай!» «Ах ты мусор! Это ты тот, кто делает коварные вещи, а не я! У нас матч во второй половине дня, и мы были немного истощены от матча ранее. Так что не так с восстановлением как можно скорее? Ты собираешься сделать это или нет? Давай быстрей!» Пока он говорил, он снял обувь и сел на диван в положении со скрещенными ногами. После этого он протянул руки к Юйхао. Юхау всегда совершенствовался, когда у него было свободное время, поэтому, естественно, он не отказывался. Он скопировал положение Вандуна и положил ладони на ладони Вандуна. Затем они одновременно распространяли свои духовные силы. Когда их духовные силы циркулировали и сливались друг с другом, это ощущалось несколько иначе, чем вчерашнее совершенствование. Их духовные силы, казалось, стали более близкими, и их скорость совершенствования на начальных этапах слияния была явно намного выше, чем вчера. Сила Хаудуна появилась уже в тот момент, когда они коснулись друг друга. Как они и того и желали, сила Хаудуна циркулировала по их путям совершенствования с такой скоростью, которая была как минимум на 10% быстрее, чем вчера. Когда они начали совершенствоваться, они закрыли глаза. Таким образом, они не заметили, что три синих, фиолетовых и золотых огня медленно всплывали из их ладоней. Эти три огня вращались вокруг их рук и начали парить вокруг их тел, и даже постепенно на их телах начал появляться слой цвета. Первоначально они просто планировали восстановить часть своей духовной силы. Однако, как только началось их совершенствование, они быстро вошли в медитативное состояние, в результате чего они потеряли всю осведомленность о внешнем мире. Вскоре после того, как они начали совершенствоваться, Джоуи вернулась с другим человеком на буксире. Если бы они вдвоем не медитировали, то точно были бы удивлены. Это было потому, что человек, которого Джои привела с собой, был их проктором во время кругового турнира, учитель Ван Янь. Джоуи была поражена внешностью этих двоих, когда они совершенствовались, а Ван Ян был полностью удивлен. После этого они даже неожиданно подали друг другу сигнал молчать. В глазах Джоуи появился вопросительный взгляд, но Ван Ян лишь покачал головой. После этого он тихо подошел к их телам и присел на корточки, наблюдая за их состоянием в дополнение к этому он начал тщательно обращать внимание на волнообразные колебания духовной силы, которые они генерировали, когда совершенствовались. Пока он продолжал обращать на них внимание, удивление на лице Ван Яна усиливалось. Он подсознательно начал тереть руки. Джо и Ван Ян знали друг друга некоторое время. Она знала, что это его действие означало его нервозность и волнение. Более того, она сама была учителем. Таким образом, она также могла почувствовать, насколько необычным было нынешнее состояние Хо и Ван Дуна. По крайней мере, она никогда не видела нечто подобного раньше. Два мастера духа неожиданно совершенствовались вместе, и их духовные силы не только не мешали друг другу, они даже сливались вместе. Они могли видеть, как быстро они совершенствовались из-за циркуляции трех огней и знали, что даже старейшина духа с тремя кольцами не сможет совершенствоваться так же быстро, как это делали они. После завершения 36 циклов совершенствования Юйхао и Вандуна остановились. Этим двум удалось полностью восстановить духовную силу, которую они потеряли во время их более раннего матча. Им даже удалось повысить свои уровни совершенствования на один шаг. Они оба одновременно вздохнули, медленно втягивая свои духовные силы. Это заставило три огня, вращающихся вокруг их тел, медленно рассеиваться. Открыв глаза, они почувствовали себя немного освеженными. Повышение их скорости совершенствования приносило им просто слишком много удовольствия. Тем не менее, они были просто поражены сценой перед ними. «Учитель Джоуи? Учитель Ван?» К своему удивлению, Юй Хао увидел, как Джоуи и Ван Ян сидели на стульях недалеко от дивана, полностью сосредоточившись на них. Ван Дун был также поражен, только тогда они вспомнили, что они все еще были в офисе Джоуи. Юй Хао говорил слегка смущенным голосом. «Учитель Джоуи, мы хотели восстановить духовные силы и подготовиться к матчу во второй половине дня. Вот почему мы...» Джоуи махнула рукой и сказала. «Не нужно никаких объяснений. Быть трудолюбивым – это всегда хорошо. Этот человек – учитель Ван Янь, превосходный учитель из теоретической фракции Академии. Он даже на одну ступень выше меня, как учитель. Он очень хорошо разбирается в боевых навыках слияния духов». Ван Ян слегка улыбнулся и сказал. «Я не думаю, что мне нужно представляться». «Мы встречались раньше. Я был их проктором во время кругового турнира». Нынешний он уже восстановил свой обычный спокойный вид. Но, что касается того, был ли он действительно спокоен внутри, то только он сам знал ответ на этот вопрос. «Учитель Ван». Юйхао и Ван Дун одновременно почтительно поклонились ему. Ван Ян кивнул и сказал. «Я внимательно наблюдал за вашим совершенствованием. Вначале...» Я не верил тому, что сказала мне Джоуи, но теперь я понял, что я все еще очень неопытный. Теперь я могу заявить Джоуи со стопроцентной уверенностью, что вы двое завершили боевое слияние духов, и даже у вас есть навык слияния. Джоуи смотрела на него с удивленным выражением лица, но она не перебивала его. Ван Ян продолжил. Силы ваших духов на самом деле настолько совместимы, что они даже не вступают в конфликт друг с другом, когда сливаются вместе. Более того, слияние даже помогло вашему совершенствованию. Такого никогда не было в десяти тысячелетних записях Академии Шрек. Этому есть только одно объяснение. Ваши боевые духи полностью совместимы, достигая идеальной стопроцентной совместимости». Только это легендарное явление может позволить вашим духовным силам полностью слиться без каких-либо различий и позволить вам поделиться своими скоростями совершенствования. Поздравляю! Я точно могу предвидеть, что в будущем вы двое обязательно станете избранными нашей Академии Шрек. Юйхао не мог втайне не восхищаться Ваньяном, слушая его слова. Он слышал о словах «совершенная совместимость от ледяного шелкопряда небесного сна». Но Ван Ян смог все это определить, просто наблюдая за их совершенствованием, хотя и не до конца понимал их. Неудивительно, что он был представителем теоретической фракции Академии. Озадаченный Ван Дун тут же спросил. «Учитель Ван, так как это так? Почему наш навык слияния сегодня потерпел неудачу? Юйхау и я попробовали это раньше, но ничего не получилось». Ван усмехнулся. «Считаете ли вы, что навыки слияния – это обычные духовные навыки? Как активация навыка слияния может быть такой простой? Ваши боевые духи и энергии должны быть в своих пиковых условиях для активации навыка слияния. Это первый раз, когда я видел двух человек с идеальными показателями совместимости, но...» Согласно моему опыту, есть определенный период отдыха для активации навыка слияния боевых духов. Более того, вы не сможете активировать его в течение этого периода времени. Этот период обычно длится 7 дней, но он будет постепенно уменьшаться по мере роста вашего совершенствования. Это будет происходить до тех пор, пока вы полностью не овладеете навыком слияния. Юйхау спросил. Учитель Ван, «Когда мы сможем свободно использовать наш навык слияния?» Ван Ян ответил. «Пока рано говорить. Вы должны были бы достичь 70-го ранга как минимум, чтобы иметь возможность свободно использовать его, поскольку к тому времени вы бы получили истинное тело боевого духа. Да. Обычно это так для любого мастера духа, однако очень вероятно, что у вас двоих отличный уровень совместимости». Поэтому я советую вам использовать свой навык слияния каждый день, как только он будет готов. Затем мы сможем подтвердить период отдыха вашего навыка слияния. Как только вы подтвердите продолжительность этого периода отдыха, найдите меня и дайте мне посмотреть, каков ваш навык слияния. Мне очень любопытно, что это такое. Благодаря объяснениям Ван Яна, Юйхау и Ван Дун теперь стали гораздо лучше разбираться в навыках слияния. Джоуи спросила. «Учитель Ван, так как они достигли идеального уровня совместимости своих боевых духов, какие еще преимущества это дает, кроме того, что помогает им в совершенствовании?» Ван Ян усмехнулся. «Учитель Джоуи, человек, который никогда не доволен, похож на змею, которая пытается проглотить слона». Вы уже получили два сокровища. Только их возможность помогать друг другу во время совершенствования уже может удвоить скорость их совершенствования. Возможно, вы не сможете ничего увидеть сейчас, но дайте этой способности несколько лет. Я могу гарантировать, что в течение трех лет абсолютно ни один из сверстников не сможет конкурировать с их уровнем совершенствования. Тем не менее, вы правы, вы правы, что задали именно этот вопрос. Есть еще одно отличие между совершенно совместимыми навыками слияния и обычными навыками слияния, и это заключается в их силе. Я уверен, что вы понимаете, о чем я. Согласно нормальным правилам слияния боевых духов, чем выше уровень совместимости, тем сильнее будет навык слияния. Тем не менее... «Мы никогда не видели идеального слияния раньше, следовательно, я хочу самостоятельно увидеть, насколько силен их навык слияния и какими эффектами он обладает». Джоуи кивнула и сказала, «Спасибо за вашу помощь, учитель Ван, мы должны сообщить об этом вместе или же нет?» Ван Ян покачал головой и улыбнулся, «Незачем, вы можете сообщить об этом самостоятельно». «Вы уже должны были быть назначены высокопоставленным учителем. Кроме того, вы были тем, кто обнаружил этих двух парней. Я не могу украсть вашу славу!» Джоуи тут же улыбнулась и кивнула ему. Ван Ян встал и сказал, «Вы, молодые люди, должны усердно работать, чтобы попасть в топ-16 в турнире на выбывание. Вам придется работать еще усерднее, когда вы попадете в топ-8». В Академии будет несколько высокопоставленных личностей, которые будут наблюдать за вашими боями. Более того, даже мы, учителя, думаем, что приз чемпиона достаточно хорош, так что вы не можете его упустить. Если у вас есть какие-либо проблемы, вы можете найти меня. Мой офис находится на четвертом этаже. «Учитель Джоуи, тогда я пойду». Джоуи проводила Ван Яна до самой двери в офис. Перед отъездом Ван Ян внимательно посмотрел на Юйхао и Ван Дуна. Джои не заходила обратно в комнату. Вместо этого она подозвала двоих, которые все еще были в офисе. «Пойдемте, вы должны пообедать. Сегодня я угощу вас обедом». Хотя она прямо не заявила об этом, инициатива угостить их обедом означала, что она извинялась перед Хо и Ван Дуном за то, что обвиняла их. Они почувствовали, что это было немыслимо, но они быстро пришли в себя и взволнованно бросились в столовую с Джоуи на буксире. Джоуи была на самом деле довольно щедрым человеком. Она неожиданно угостила их всеми лучшими блюдами в столовой, которые там были. Лучшие блюда столовой были чрезвычайно дорогими и были новые блюда, которые оценивались по-разному каждый день. Однако... Их цены всегда были в золотых духовных монетах. Сегодня было два блюда высшего ранга, и Джоуи заказала по две порции каждого из них, в результате чего общий счет превысил 60 золотых духовных монет. «Учитель Джоуи, вы слишком много на нас тратите!» Юхау почувствовал себя немного плохо. Даже после того, как он потратил столько времени на продажу жареной рыбы, ему еще не удалось заработать 60 золотых духовных монет. Джоуи сказала, «Быстро, ешь пока горячее. Не думайте, что Академия продает эти лучшие блюда ради получения прибыли. На самом деле, лучшие блюда – это единственные блюда в столовой, от которых Академия терпит убытки». «Почему?» – спросил Юйхао Ивандун практически одновременно. Джоуи безразлично улыбнулась. «Это, естественно, ради телосложения студентов. Вы двое узнаете эти блюда?» Она указала на тарелки перед собой. У этих двух блюд был сильный аромат, однако было похоже на рагу или даже другой какой-то суп. Это рагу было сделано из постного мяса и сухожилий. Бульон был плотным и густым, а мясо было свежим и мягким на ощупь. Даже сухожилия были приготовлены таким образом, что они имели мягкую желатиновую текстуру. Просто взгляд на это блюдо уже увеличивает аппетит. С другой стороны, суп имел светло-золотистый цвет, и внутри не было ничего. Был только бульон. Тем не менее, его аромат атаковал нос настолько, что он пах даже богаче, чем рагу. В супе был даже слабый запах лекарственных трав. Несомненно, Юй не смог назвать название этих блюд. Однако Ван Дун на мгновение поколебался, после чего сказал. — Учитель Джоуи, похоже, что это рагу сделанное из мяса аллигатора дьявольской чешуи? Я не могу сказать, из чего сделан суп. Джоуи кивнула и сказала. Ты заслуживаешь того, чтобы называться ребенком из аристократической семьи. Ты прав. Мясо этого рагу происходит от аллигатора дьявольской чешуи, который является необычайно сильным животным-амфибией. Поедание его мяса приносит большую помощь нам, мастерам духа, так как это может улучшить наше телосложение и повысить прочность наших меридианов. Это хорошая вещь, а также довольно редкая. Только мясо аллигатора дьявольской чешуи такое же твердое, как и сталь. Таким образом, требуется чрезвычайно умелый повар, чтобы превратить его в нечто такое мягкое. Итак, позвольте мне сказать вам следующее. В нашей Академии Шрек не только лучшие преподаватели на континенте, но и лучший шеф-повара. Взрослый аллигатор дьявольской чешуи, по крайней мере, имеет звание тысячелетнего зверя. Так что вы все еще думаете, что это блюдо дорогое? Что касается этого супа, то его готовили путем варки птичьего духовного зверя в течение длительного времени. И он питает внутренние органы. Это может сделать ваши внутренние органы более прочными, что может помочь нашему совершенствованию. Я говорила это в прошлом, но в этом году у нас есть три студента, которые достигли звания старейшин духа. Это правда, что они и талантливы, и трудолюбивы, но они также дети из больших кланов. С юных лет они получают помощь от лучших продуктов питания, напитков и лекарств, Поэтому они могут достичь подобного уровня совершенствования в таком молодом возрасте. Вандун мог также получить такое лечение до поступления в академию. Но что касается того, почему вы не получили свое третье кольцо, по моему мнению, это очень вероятно из-за вашей лени или особого состояния вашего тела. Кроме того, если я не запомнила это неправильно, то тебе только недавно исполнилось 11 лет. Вандун кивнул. «Учитель Джоуи, я обязательно получу свое третье кольцо до того, как мне исполнится 12 «Хорошо, хорошо. Вы двое должны быстро начать есть. Как только вы закончите, вернитесь и немного отдохните. Вечерний матч скоро начнется. Я пойду сообщить об этом вопросе старшим. Если вы выбраны в качестве основного ученика внешнего двора, Академия будет предоставлять вам эти лучшие блюда просто бесплатно». Я уверена что вы сможете себе представить, насколько это будет полезно для вашего совершенствования. Тем не менее, обладание навыком слияния боевых духов не означает, что вы определенно будете выбраны в качестве основного ученика. Помните, в нашей Академии Шрек нет недостатков в гениях. Ваш финальный рейтинг в турнире на выбывание сильно повлияет на ваши шансы попасть в круг основных учеников. По правде говоря... Мне удалось закончить внешний двор во время обучения, но я не смогла стать основным учеником, тем более получить квалификацию для входа во внутренний двор. Но для вас двоих стать основными учениками – это очень важный шаг, который поможет вам войти во внутренний двор. Из всех основных учеников, которые были в Академии Шрек, более половины из них смогли пройти оценку внутреннего двора. Кроме того... «Становление основным учеником означает, что вы получите еще больше помощи от преподавателей Академии. Вы понимаете?» «Да, мы понимаем», – оба ответили синхронно. Затем они сразу же набросились на свою еду. Юйхао и Вандун немедленно признали похвалу Джоуи для повара Академии. Юйхао находился в более хорошем положении. Он никогда раньше не пробовал такие высококлассные продукты питания. Однако... Вандун отличался от него. Он ел эти деликатесы в прошлом, но ароматы, созданные поварами его семьи, не могли сравниться с блюдами, приготовленными в столовой академии. Когда они завершили трапезу, то сразу почувствовали, что их тела нагреваются. Это было особенно верно для их желудков. Волны тепла распространяются по всему телу, вызывая неописуемое чувство расслабления. Конечно же, вы действительно получили то, за что заплатили. Джоуи следовала за ними до самого входа в общежитие. Перед отъездом она положила руку на плечо Хо и прошептала. «Поскольку ты не родился благородным человеком, используй свою собственную силу, чтобы стать им». С этими словами она повернулась и ушла. С самого начала еды ее ледяное выражение казалось просто исчезло. Старик, который казался управляющим общежитием, но никогда не заботился ни о чем, продолжал опираться на свое кресло. Казалось, он слышал слова Джоуи и что-то пробормотал в ответ, но никто не услышал его. После того, как Юйхао поприветствовал старика, как он обычно это делал, он вернулся в свою комнату в общежитии вместе с Вандуном. Они только что поели, но им нужно было совершенствоваться некоторое время. В конце концов, Тратить время было просто позором. Кроме того, послеобеденный матч явно не будет таким уж легким, как утренний. Когда во второй половине дня прозвенел звонок, официально стартовал раунд первый из шестнадцатого турнира по оценке первокурсников. По сравнению с утром, количество участвующих студентов сократилось вдвое. Как только они снова собрали свои группы, студенты сразу же направились в назначенные им места, чтобы начать соответствующие матчи. Расположение области не изменилось, поскольку этот матч проводился в тот же день, что и предыдущий. Однако, только первые 16 полей сражений были использованы для матчей. Была высокая сцена, установленная в северной части области оценки. Эта сцена находилась на высоте 20 метров над землей и поддерживалась шестью металлическими колоннами. С земли было невозможно увидеть количество людей на сцене. Однако там были расплывчатые фигуры, словно там были люди, которые смотрели их матч. С другой стороны, расстояние в 20 метров от земли было достаточно, чтобы просматривать всю зону оценки, что позволило людям там четко видеть состояние каждого матча. Юйхао и Вандун на этот раз не опоздали. Вместо этого они очень рано пришли в зону оценки, чтобы собрать свою команду вместе, в результате чего Сяу-Сяу вздохнула с облегчением. На этот раз они были распределены на восьмую арену. К тому времени, когда они прибыли на арену, другая команда, которая тоже была назначена на восьмую арену, тоже уже прибыла. К удивлению Юйхао, все их противники были девушками. Кроме того, они были молодые леди, которые были очень красивые. Джои спокойно стояла на сцене, наблюдая за матчами, которые должны были начаться. Класс номер один был самым большим победителем среди десяти классов во время кругового турнира, но несколько сильных учеников начали раскрывать свой истинный потенциал и силу, когда стартовал турнир на выбывание После раунда 32-го остались только пять команд из класса номер один. Хотя их число было больше, чем у других классов, их доминирование уже не было таким очевидным. Раунд первый из 16 был чрезвычайно важным. «Учитель Джоуи, ты ищешь свою сейную команду? Я только что наблюдала за жеребьевкой, и, по совпадению, сейная команда, которую вы выбрали, случайно встретилась с командой из моего класса, а не там, на восьмой арене. Скажите, кто, по вашему мнению, победит?» 30-летняя учительница подошла к Джои и говорила с удивленным тоном. Джои сразу прищурилась и сказала. «Мудзинь, ты думаешь, что твои ученики определенно победят?» Хотя Мудзинь была не молода, ее внешность все еще можно было описать словами «молодая и красивая». Она улыбнулась и покачала головой. «Это неправда». В этом мире нет абсолютной уверенности. Тем не менее, я слышала, что в этот раз в вашем классе нет особо выдающихся талантов. По крайней мере, я слышала, что у вас нет учеников выше тридцатого уровня. Как жаль. Взгляд Джоуи стал холодным. Вы пытаетесь меня спровоцировать? Улыбнающееся выражение Мудзунь мгновенно исчезло. И что, если так? Разве ваш класс номер один не показывает хороших результатов? «Хочу посмотреть, сколько из учеников, которых вы учили, могут попасть в топ-8. Когда я увидела, что моя сейная команда была в паре с вашей сейной командой, я почувствовала себя очень счастливой. С тех пор, как вы изгоняли моих учеников, даже когда я горько умоляла вас не делать этого, я впервые чувствую себя так счастливо. Я слышала, что вы хотите получить звание старшего учителя, но, возможно, вам снова не повезло». Тем не менее, учитель Джоуи не обратила внимания на вызывающий взгляд Мудзинь. Она опустила взгляд на арены под ней и устремила взгляд на восьмую арену, на которой была команда Юйхао. Затем она равнодушно сказала «Хотите сделать ставку со мной?» Целью мудзунь было разозлить и унизить Джоуи. Таким образом, она без колебаний ответила, услышав слова Джоуи «Ставка? На что вы хотите сыграть со мной?» Джоуи, наконец, перестала игнорировать ее. Обернувшись, она заговорила серьезным тоном. «Одна духовная кость. Вы смеете сделать ставку со мной?» Услышав слова «духовная кость», глаза Мудзинь внезапно сузились. Духовное кольцо уже было чрезвычайно ценным предметом для мастеров духа, поскольку мастеру духа было необходимо духовное кольцо, чтобы можно было прорваться сквозь область, известную как узкое место. Однако... Духовные кости были в сто раз дороже, чем духовные кольца. Каждый мастер духа мог соединиться с шестью духовными костями, которые были костью черепа, костью торса и четырьмя костями конечностей. Каждое духовное кольцо может дать мастеру духа один навык, в то время как сто тысячелетнее кольцо может дать два навыка. Другими словами, обычный мастер духа, которому удавалось развить свой путь к уровню девятикольцового титулованного мастера, определенно обладает девятью навыками. С другой стороны, духовные кости были совершенно другой историей. Каждая духовная кость дает мастеру духа еще один навык и резко увеличивает силу той части тела, которой она была добавлена. Духовные кольца были предметами, которые определенно останутся после смерти духовного зверя, но это не относится к духовным костям. Только стотысячелетние духовные звери определенно оставят духовные кости. С другой стороны, духовные звери ниже ранга в сто тысяч лет имели бы только однопроцентный шанс оставить духовную кость. Появление любой духовной кости определенно вызовет драку среди мастеров духа. В мире мастеров духа было высказывание, если кто-то хочет стать выдающимся мастером духа, ему определенно придется много работать и увеличивать свою духовную силу, одновременно получая оптимальные духовные кольца. Однако, если кто-то хочет стать мастером духа пикового уровня и стать настоящим экспертом на континенте мастеров, ему непременно нужно обладать духовной костью. Более того, человек стал бы еще сильнее, если бы у него было еще больше духовных костей. С другой стороны, духовная кость может даже иметь тот же эффект, что и лекарственная таблетка, так как слияние с духовной костью в некоторой степени увеличивает духовную силу мастера духа. В этот момент ставка Джои на духовную кость была практически тем, что она принесла целое состояние, чтобы сражаться за Мудзунь. Следовательно, как Мудзунь могла быть не удивлена? Она не понимала, откуда появилась уверенность Джоуи. В уголках рта Джои появился след презрения. Отойди от меня, если ты боишься. Я не хочу ощущать запах твоих тошнотворных духов. Яркий свет вспыхнул в глазах Мудзунь. «Хорошо. Я готова поспорить с тобой. Ты пыталась напугать меня пустыми словами. Я... Если я проиграю, я дам тебе духовную кость. Но если проиграешь ты, я хочу, чтобы Фанью сделал мне духовный инструмент ближнего боя». Джоуи холодно ответила. «Тот, кто спорит с тобой, это я, а не он. Если я проиграю, я дам тебе духовную кость». Мудзунь гордо сказала. «Мне не нужна твоя духовная кость. Я хочу, чтобы Фан Юнь сделал мне оружие ближнего боя». «Хорошо, я отвечу от ее имени». Раздался глубокий голос. Высокая фигура уже прибыла рядом с Джоуи, и это был Фан Юй из отдела инструментов духа, которому Джоуи приводила Юйхао в прошлом. Как только она увидела Фан Юй, выражение Мудзунь сразу изменилось. Ее ранее высокомерный провокационный характер полностью исчез, ее лицо было несколько бледным. Она сделала небольшой шаг назад и посмотрела на Фан Юя со слегка красными глазами. «Ты объединяешься с ней, чтобы запугать меня?» Выражение лица Юя оставалось спокойным, но он слегка нахмурился. «Ты та, кто бессмысленно доставляет неприятности другим людям». «Если ты хочешь сделать ставку, то давай. Если же не хочешь, то перестань беспокоить Джоуи. Что касается наших отношений, мы просто сотрудники и ничего больше». «Я сделаю ставку. Почему бы мне не поспорить с ней? Даже если я проиграла ей, это не значит, что мои ученики проиграют ее». Мудзинь внезапно обернулась, крепко держась руками за перила. Тем временем... Ее уже слезящиеся глаза обратились к аренам в зоне оценки. Команда Юйхао не знала, что такая сцена произошла на сцене для зрителей. В настоящее время они были полностью сосредоточены на своих противниках. Три молодые девушки перед ними были очень милыми. Они были в форме первокурсников, как и команда Юйхао. Девушка, стоящая впереди, была довольно высокой. Она была даже немного выше, чем Юйхао и Вандун. У нее были короткие золотистые волосы, и она казалась очень-очень проворной. У ее больших голубых глаз были длинные ресницы, а на щеках было несколько милых веснушек. У девушки сзади и слева были короткие огненно-рыжие волосы, а ее глаза были редко красного оттенка. На первый взгляд она казалась несколько пугающей, но если вы внимательно ее осмотрите, то заметите, что черты ее лица были чрезвычайно изысканными. Ее кожа была нефритово-белой, но взгляд в ее глазах был очень, очень холодным, она была даже сопоставима со старушкой Джоуи. С другой стороны, девушка справа резко контрастировала с девушкой слева. Длинные светло-зеленые волосы были накинуты на ее плечи, а ее темно-зеленые глаза были наполнены теплом. Из-за деликатного чувства, которое она излучала, человек невольно почувствовал необходимость быть нежным по отношению к ней. Проктор объявил. Обе стороны, выйдите на арену и представьтесь. Шесть человек из обеих команд одновременно вышли на широкую арену и встали напротив друг друга. Команда Юйхао из трех человек сохраняла свое первоначальное построение. Вандун стоял спереди, Сяо-Сяо посередине, а Юйхао сзади. Тем не менее, три девушки немного изменили свое формирование. Золотовласая девушка, которая первоначально стояла спереди, теперь переместилась назад, в то время как две другие девушки одновременно подошли, чтобы защитить ее. Рыжеволосая девушка высокомерно заявила. «Класс номер девять. Вуфен. Я магистр духа, атакующая системы двадцать пятого ранга». Седоволосая девушка посмотрела на нее с упреком в глазах, как будто она объявила ее в том, что она слишком высокомерна. Одна даже объявила о своем духовном ранге. Тем не менее, она не изменила формат своего представления. Контраст между ее мягким голосом и надменным голосом в Уфен был таким же большим, как контраст между их внешностью. «Класс номер 9. Наньмэнь, Юнер. Я магистр духа системы ловкости 24 го ранга». Затем сзади раздался монотонный голос. «Класс номер 9 нинтян». «Я старейшина духа инструментов вспомогательной системы 31-го ранга». Как только ее слова покинули рот, команда Юхау была мгновенно ошеломлена. «Старейшина духа 31-го ранга». Они действительно никогда не ожидали встретиться с одним из трех первокурсников уровня старейшины духа как раз в тот момент, когда они попали в раунд первой из 16. -ти. Кроме того, она даже была мастером духа инструментов вспомогательной системы. Должно быть известно, что скорость совершенствования мастеров духа инструмента в целом была ниже, чем у мастеров боевого духа. Тем не менее, их противник смог достичь 31 го ранга и получить три духовных кольца в возрасте 12 лет. Такого уже нельзя было достичь исключительно благодаря таланту. Хотя они были удивлены, команда Юхао не забыла представиться. Так как их противники начали знакомство со своими нападающими, они сделали то же самое. Класс номер один ван Дон, я магистр боевого духа системы атаки 24 ранга. Класс номер 1, сяо сяо, я магистр боевого духа системы контроля 22 ранга, Юйхао был последним, кто представлялся. Класс номер один Юйхао, я магистр боевого духа системы контроля 17 ранга. Услышав число семнадцать, Вуфен очень явно сжала губы, обнажив на ее лице выражение презрения. Вандун слегка прищурился и уставился на Вуфен. Он не знал, почему, но он чувствовал, что в его сердце вспыхнул огонь, когда он посмотрел на презрительный взгляд этой женщины. Вуфен также почувствовал его взгляд. Их взгляды встретились, и Вуфэн холодно фыркнула. Запах пороха уже появился между обеими сторонами, хотя матч еще не начался. Юйхау похлопал Вандуна по плечу, заставив его оглянуться. Их взгляды встретились, и, хотя ничего не было сказано, они оба знали, что думает другой человек. В этот момент Проктор громко закричал. «Матч начинается!» Вандун оттолкнулся ногами от земли, выстреливая вперед. Когда он бросился вперед, внезапно распахнулась его ослепительная пара золотых крыльев. Независимо от того, насколько они были уверены, они не могли не моргнуть и тайно восхититься красотой блестящей пары крыльев его сияющей богини-бабочек в тот момент, когда они увидели их. Тем временем Вуфен тихо вскрикнула, из-за чего ее нежное тело внезапно вскочило. Затем из ее тела вырвалась сильная волна тепла, даже вызвав тихий крик дракона. Тонкое тело Вуфен внезапно стало еще стройнее. Когда она прыгнула в воздух, ее внешность неожиданно превратилась в зрелую 16-летнюю или даже 17-летнюю девушку. Ее стройное тело прямо порвало ее школьную форму, обнажив обтягивающую одежду под ней. Очевидно, она уже была готова к этому. Под низом она носила чрезвычайно эластичный кожаный костюм, не скрывающий ее большие и нежные бедра. Кроме того, Ее кожаный костюм походил на комбинезон, который становился все меньше, кверху, обволакивая ее мягкую грудь, которая стала пухлой после того, как она выпустила своего боевого духа. Светло-красный блеск струился по ее коже. Изысканный набор чешуек дракона начал появляться на ее лице и распространяться вниз, следуя по ее рукам, пока они не достигли ее левой кисти. Если боевой дух Вуфен, который также был драконьем по природе, сравнить с боевым духом синего молниеносного тирана Бэйбэя, ее был намного мягче. Однако это было только относительно. Мощная аура высокопоставленного боевого духа вырвалась наружу, в результате чего два желтых духовных кольца мгновенно поднялись с ее ног. Фигура Вуфен выглядела стройной и красивой, но она испустила чувство, которое создавало впечатление, будто она взрывоопасна. Ее тело мелькнуло, и она мгновенно появилась перед Вандуном. Затем ее левая рука скользнула в сторону, пытаясь ударить Вандуна. Столкнувшись с тиранической атакой, Вандун не стал контратаковать своим духовным навыком. Вместо этого его тело наполовину повернулось в воздухе, а правая нога выскочила, как молния, столкнувшись с левой рукой в Вуфен. Раздался приглушенный взрыв, и тут же тело Вандуна полетело на 5 метров назад. С другой стороны, Вуфэн была вынуждена приземлиться на землю. Видимо, Вандун был тем, кто потерпел поражение во время их первого столкновения. Несмотря на то, что они оба были мастерами системы атаки, у них были разные сильные стороны. С точки зрения физической силы, сияющая богиня Бабочек явно не сможет одержать какое-либо преимущество над красным драконом. В этот момент Наньмен Юнер сделала свой ход. В тот момент, когда она двигалась, ее тело было легким, как перышко, как будто на нее не влияла сила тяжести. Тем не менее, ее скорость значительно превосходила сражающихся Вандуна и Вуфен. Вспышкой она пересекла несколько десятков метров и подошла прямо к Сяо-Сяо. Пара темных зеленых крыльев появилась на спине Юнер, но они стали видны только после того, как она подошла к ним. Ее крылья не были большими, и они определенно не были такими ослепительными, как сияющая богиня бабочек Вандуна. Тем не менее, они заставили скорость Нань Мэн Юнер стать несравненно быстрой. В то же время ее руки стали темно-зеленого света, что напоминали руки нефритовой статуи, когда она ударила по Сяо-Сяо. Тем временем, вдали, Нин протянула правую руку, крича ясным голосом. Семь сокровищ вращаются, чтобы произвести стеклянную пагоду. Затем она быстро обернулась, в результате чего ослепительный свет из семи цветов немедленно вырвался из ее тела. Затем это привело к появлению пагоды из семи цветов высотой в фут на середине ее правой ладони, где собирался свет из семи цветов. Эта пагода мерцала, переливающаяся цветом, создавая впечатление, что в нее было встроено бесчисленное количество драгоценных камней. Как только она появилась, он привлек внимание всех, кто стоял на высокой сцене. Три духовных кольца нинтян, состоящие из двух желтых колец и одного фиолетового кольца, подняли с ее ладони, ритмично окружая семицветную пагоду. На зрительской сцене Мудзинь повернулась к Джоуи и Фан Ю как раз вовремя, чтобы увидеть удивление в их глазах. Джоуи не могла не выкрикнуть. Стеклянная пагода семи сокровищ из клана стеклянной пагоды девяти сокровищ? Глава 25. Стеклянная пагода семи сокровищ. Если бы сияющая богиня бабочек Вандуна находилась на вершине красоты среди духов зверей, то пагода, появившаяся на ладони нинтян, могла бы считаться вершиной элегантности среди духов инструментов. Чистый голос нинтян прозвучал в тот момент, когда появилась пагода. «Я призываю первое из семи сокровищ — скорость!» Когда она закончила произносить это, ее первое духовное кольцо загорелось, насыщенный желтый цвет заставил пагоду стать еще красивее. Сразу же после этого из пагоды выскочили два ослепительных луча света и упали на тело Вуфен и Наньмен Юнер. Йхау активировал свое духовное обнаружение в начале матча, но, к своему удивлению, он обнаружил, что он был неожиданно не способен воспринимать ни циркуляцию духовной силы нинтян, ни духовные умения, которые она высвобождала. Ослепительная пагода нинтян, казалось, излучала таинственные колебания духовной силы, которые защищали ее от утечки ауры. Кроме того, она действительно могла блокировать духовное обнаружение Хо. Что это за дух инструмента? Он на самом деле так силен. Последующая за этим сцена заставила команду Хо стать еще более потрясенной. Ситуация Ван Дуна и Сяосяо -Сяо внезапно изменилась, когда два луча света упали на тело фэн и Юнер. Скорость ладони Юнер внезапно возросла, когда они повернулись к Сяо-Сяо, настолько, что даже в воздухе образовалась череда последовательных остаточных изображений. Если бы не активное духовное обнаружение Хо, Сяо-Сяо могла бы получить большой урон в результате этого обмена. В тот момент, когда луч света упал на Юнер, духовное обнаружение Хо предупредило ее. В то же время Юйхао, который в настоящее время стоял позади нее, внезапно схватил ее за рубашку сзади и оттащил с пути атаки. Однако, несмотря на это, все, что она смогла сделать, это только увернуться от ладони Юнер. Тем временем Сяусяо активировала свой троичный котел разрушения духа, заставив его спуститься с неба со вспышкой черного света. Как только он приземлился, он вызвал сильный взрыв. Первое духовное кольцо сяо, -Сяо загорелось, когда она активировала дрожь котла. С начала кругового турнира и по сей день Юнер можно считать самым быстрым противником, которого они когда-либо встречали. Это было еще более верно, так как она получила импульс от пагоды Нинтян. В настоящее время ее скорость полностью превысила уровень магистра духа. Даже старейшины духа системы ловкости не смогут превзойти ее в скорости. С другой стороны, духовное обнаружение Юхао было еще более важным в ситуациях прямого боя, таких как это. Промахнувшись атакой, Нян Мэн Юнэр сразу же бросилась вперед. С ее точки зрения, она была уверена, что сможет закончить битву в кратчайшие сроки, используя свое полное доминирование в скорости. Однако в ее сердце появилось чувство кризиса, когда она бросилась вперед. Она внезапно заставила свое тело с визгом затормозить, и ее первое духовное кольцо загорелось, в результате чего ее кости засияли зеленым светом. Можно было едва заметить, что оно так, так же распространилось и на ее руки, в результате чего вокруг них появился тонкий слой зеленого света. Это было несколько похоже на крылатую гильотину вандуна, но было явно намного слабее. В этот момент внезапно приземлился троичный котел разрушения духа, отделяя ее от Сяо-Сяо. Юнер изначально планировала уклониться от этого и продолжить атаку, но эффект дрожи котла, активированный Сяо-Сяо, ее. Когда разразился мощный взрыв, сильные сейсмические колебания накрыли тело Юнер, что на мгновение заставило ее даже вздрогнуть. Сочетание дрожи котла сяо и духовного обнаружения Хо определенно можно считать чрезвычайно мощным оружием. Даже с ее скоростью Юнер получила урон. Троичный котел разрушения духа бросился вперед, чтобы отбросить ее тело. Когда котел разрушения духа приземлился на землю с грохотом и ошелымил Юнер, вдалеке Нинтян снова открыла свой рот. «Я призываю второе из семи сокровищ — развеивание!» Еще один луч света упал на тело Юнер после того, как Нинтян закончила говорить. Хотя ее ошеломленное состояние должно было продолжаться еще несколько мгновений, оно было принудительно развеяно. Оно сразу же отодвинулось назад так быстро, как только могла, и уклонилось от троичного котла разрушения духа. Когда Юйхао посмотрел на отдаленную Нинтян, он был внутренне удивлен. «Какой сильный боевой дух вспомогательной системы и какое грозное суждение!» У нее не было духовного обнаружения, но она могла моментально обдумывать изменения в состоянии битвы и без колебаний поддерживала своих товарищей по команде. По духовным навыкам, которые она использовала до сих пор, Юхал мог сказать, что ее первый духовный навык значительно увеличил скорость ее компаньонов, в то время как второй навык мог развеять любые негативные эффекты или сдерживающие способности, с которыми сталкивались ее товарищи по команде тем самым возвращая ее товарищей по команде в их пиковые боевые состояния. Независимо от того, был ли это боевой опыт или сила ее боевого духа, она вполне заслуживала быть известной как эксперт ранга старейшины дух. Юйхао был удивлен, но Юнеры и Нинтян были еще более удивлены, чем он. Естественно, причина их удивления не имела ничего общего с причиной удивления Юйхао. С их точки зрения, могущественным человеком была Сяо-Сяо, которая быстро отступила и использовала свое духовное умение. Кроме того, расположение и время использования троичного котла разрушения духа были просто идеальными. Кроме того, она отлично ответила на духовное умение Юнер, одновременно блокируя атаку определенного убийства, и даже слегка контратаковала, вынуждая нинтян использовать свое второе духовное умение. Две девушки не могли не посмотреть на сяо, сяо в новом свете. На другой стороне поля боя Вандун и Вуфен все еще были втянуты в жесткую битву. Обе стороны имели духовных зверей пикового ранга, но Вуфен был баф от нинтян, в результате чего ее ловкость и скорость атаки увеличивались. В то же время она использовала свой первый духовный навык «огонь дракона». Плотный слой пламени вырвался из ее тела, покрывая все в пределах 30 сантиметров от нее. Это наделило все ее атаки высокой температурой от огня дракона, да что сделало даже сражение крайне неудобным для Вандуна. Однако боевая мощь Вандуна ничуть не уступала силе его противника. Его второе духовное кольцо было тысячелетним, поэтому увеличение силы, обеспечиваемое двумя его духовными кольцами, было больше, чем у Вуфен. Редкость его сияющей богини-бабочек также превосходила редкость ее красного дракона. Несмотря на то, что скорость его противника была повышена, не забывайте, что он получал поддержку от духовного обнаружения Юйхао. Всякий раз, когда он широко расправлял свои крылья гильотины, он не оказывался в невыгодном положении. Наоборот, он даже смог поставить себя в выгодное положение, полагаясь на способность предсказывать духовным обнаружением Хо. С тех пор, как он соединил своего боевого духа с духом Юйхао, между ними возникло едва заметное чувство взаимопонимания. Эффективность духовного обнаружения Юйхао стала более высокой, когда оно использовалось на Вандуне по сравнению с Сяо-Сяо. Крылатые гильотины Вандуна часто ударяли прямо в Уфен, когда в его голове появлялось даже малейшее открытие. Вуфэн которое в настоящее время подвергалась атакам, чувствовала, что ее руки связаны. В своем нынешнем состоянии она определенно чувствовала, что она сильнее своего противника. Однако, она не смогла поставить себя в выгодное положение. Она не смела позволить себе ударить по крылатым гильетинам Вандуна. С другой стороны, крылатые гильотины Вандуна казались паразитом. Прежде чем она могла сделать ход, атаки ее противника уже будут ждать ее. К счастью... Ее текущая скорость превысила скорость Вандуна, и она смогла изменить свои движения намного быстрее. Хотя Вандун мог предсказать ее движение, он все же должен был сосредоточиться на защите. Даже если бы он мог предсказать, где и когда его противник будет атаковать, он получит урон, если не поспеет за скоростью своего противника. Все ожидали, что матч закончится быстро, как только увидели, что обе стороны выпустили своих боевых духов. Даже Джоуи больше не была уверена в себе. Однако никто не ожидал, что Ван Дун и Сяосяо -Сяо действительно смогут отстоять свои позиции, столкнувшись с двумя сильными противниками. Мудзань пробормотала в себе поднос недоверчивым тоном в голосе: Э? Как это возможно? Что они делают? При увеличении скорости трехкольцевой стеклянной пагоды семи сокровищ их скорость должна была увеличиться на 40% по крайней мере, они должны быть такими же сильными, как старейшины духа. Почему они не могут победить своих противников? Джоуи обернулась и посмотрела на Фан Юй, у которого в глазах был пытливый взгляд. Джоуи кивнула, заставляя Фан Юй сразу понять, что происходит. Его глаза загорелись, и он неосознанно посмотрел на Юйхао, у которого за спиной мерцало только одно десятилетнее духовное кольцо. В настоящее время он был самым неприметным среди шести человек на арене. Это он? Ага, это он. Да, это был Юйхао. Стеклянная пагода семи сокровищ Ниньтян находилась на абсолютной вершине среди старейшин духов вспомогательной системы, но разве духовные глаза Хо не были вершиной среди боевых духов системы контроля? Хотя в настоящее время он полагался только на одного боевого духа, не забывайте что он сражался против двух магистров духа и одного старейшины духа. Несмотря на это, он смог, полагаясь на свое духовное обнаружение, противодействовать преимуществам стеклянной пагоды семи сокровищ. Это была сила миллионнолетнего духовного кольца. С помощью его духовного обнаружения он сумел взять под контроль все поле битвы. Тем не менее, укрепляющие способности нинтян только помогали двум людям. Обе стороны в настоящее время оказались в тупике. Хотя Сяо-Сяо смогла блокировать атаки Юнера, она не смела поспешно делать свой ход. Это было потому, что ее противник был просто слишком быстр. В этот момент она уже разделила свой троичный котел разрушения духа на три части. Только после этого она смогла защитить их обоих под руководством духовного обнаружения Юйхао. На самом деле, Она все еще застряла в пассивном состоянии. Вандун был в аналогичной ситуации на другой стороне арены. Если он не взорвется с его полной силой, он сможет только сохранять свое текущее положение. Однако для него контратаковать было бы крайне сложно. В конце концов, его противник был слишком быстр. Один неудачный ход дал бы его противнику абсолютный шанс на победу. В глазах нинтян мелькали сомнения, поэтому она подсознательно посмотрела на Юйхау. У Сяо-Сяо было миниатюрное тело, поэтому она не смогла полностью заблокировать фигуру Юйхао. С другой стороны, Юйхау тоже смотрел прямо на нее. Их взгляды встретились, и Нинтян слегка прищурилась, однако Юйхау кивнул ей с улыбкой на лице. Это он? Сердце Нинтян дрогнуло. Она посмотрела на его духовное кольцо и увидела, что оно мерцает драгоценным белым светом. Когда битва началась, их команда из трех человек полностью пропустила существование Юйхао. Никто не мог обвинить их в этом. В конце концов, как мог мастер духа семнадцатого ранга, тот, у кого было только десятилетнее духовное кольцо, привлечь внимание этих избранных? Однако, видя, что битва достигла своей нынешней стадии, Нинтян поняла, что что-то не так. Она была также первым человеком во всей оценке новичков, который стал подозревать Юйхао. Как мог человек, у которого было только одно десятилетнее духовное кольцо, попасть в Академию Шрек? Кроме того, его духовное кольцо горело с самого начала матча. Это означало, что он все время использовал духовное умение. Осознав это, Нинтян не могла не вспомнить, что произошло в начале матча. В то время Хо Юй Хао сказал, что является мастером духа системы контроля, когда представился. Какой у него был бы его дух? Какое духовное умение он сейчас использовал? В этот момент, когда она поняла это, Нинтян крикнула «Юнер, быстро, нападай на этого однокольцевого парня в тылу!» Нинтян в своей команде выполнила ту же роль, что и Юхао, она была мозгом ее команды. Услышав команду нинтян, Юнер внезапно ускорилась. Тем не менее, она напала не на Юйхао и даже не на Сяо-Сяо. Вместо этого она обернулась и немедленно бросилась к Вандуну, который был недалеко от нее. Текущая скорость Юнер была слишком высокой. Хотя Вандун знал ее скрытой атаке из-за духовного обнаружения Хо, его реакция на нее была чрезвычайно поспешной. Кроме того, Сяо-Сяо не могла вовремя помочь ему. В этот момент их противники полностью использовали свое преимущество в скорости, чтобы развязать клещевую атаку на Вандуна. Наньмэнь Юнер и Вуфен очень хорошо координировались друг с другом. В тот момент, когда она начала движение, красный свет внезапно вырвался из ее тела. Ее второе духовное кольцо загорелось, и огонь дракона вокруг ее тела внезапно стал темно-красным чешуя дракона, которая в настоящее время покрывала половину ее тела, внезапно стала толще, и ее глаза засветились красным светом. В то же время ее левая рука полностью трансформировалась в форму драконего когтя. Это был второй духовный навык Вуфен ярость дракона. Атака и защита в Уфен увеличивались из-за ярости дракона. В то же время это также увеличивало силу других ее духовных навыков, в результате чего интенсивность жара от огня дракона практически удвоилась в одно мгновение. Это заставило воздух вокруг нее сильно искажаться. Юнер также активировала свой второй духовный навык, когда она набросилась на Вандуна. Вспыхнуло ее желтое столетнее духовное кольцо. Она сложила руки над головой, заставляя нефритовый свет сгущаться над ними в форме полумесяца, который затем выстрелил прямо в вандуна. Ее боевым духом была нефритовая синяя птица, в то время как духовное умение, которое она использовала ранее, называлось нефритовым клинком и превращало ее руки в клинки. С другой стороны, когда ее второй духовный навык слился с ее первым духовным навыком, он был известен как нефритовый разрез. Мастера духа системы ловкости всегда славились своей скоростью и силой атаки, поэтому можно было только представить силу этой атаки. Лезвие нефритового цвета рассекало воздух по прекрасной дуге, направляясь прямо к Вандуну. Что еще более важно, эта ее атака имела эффект захвата цели, что делало невозможному вернуться. Два магистра духа одновременно активировали свои вторые духовные навыки, и в дополнении к этому они проводили клещевую атаку на Вандуна под увеличение скорости от стеклянной пагоды семи сокровищ. Они явно хотели покончить со всем одним движением и позаботиться о Вандуне, так как он был единственным в своей команде мастером духа системы атаки. После этого Сяо-Сяо и Хао, естественно, не будут им соперниками. Это был метод использования скорости, даже если бы их противник знал, что они планировали, он все равно был бы подавлен. Однако, команда Юйхао могла просто сидеть и ждать смерти? Конечно же, нет. Если бы это был кто-то еще, их бы застали врасплох. Однако, их преимущество заключалось в том, что они уже предсказали атаку Юнер в тот момент, когда она только начала двигаться, так же, как и атаку Вуфен по ее циркуляции духовной силы. Они не могли ничего поделать со своей низкой скоростью, однако трое из них по-прежнему отреагировали тремя различными способами. Сяо-Сяо сфокусировала взгляд, она подняла руки в воздух, и ее темперамент внезапно изменился. На ее лице появилось нежное и красивое выражение, и после этого два желтых духовных кольца, окружавших ее, внезапно были заменены одним желтым духовным кольцом. Троичный котел разрушения духа просто плавал над ее головой, в то время как в ее руках появилась флейта нефритового цвета. Эта нефритовая флейта была очень длинной, и на ней была резьба в виде фениксов, выглядящих очень реалистично. По сравнению с устойчивым чувством, исходящим от троичного котла разрушения духа, Сяо-Сяо теперь казалась такой же красивой, как фея, поскольку она держала флейту в руках. Ее духовное кольцо мягко сжалось, вызывая тихую мелодию. Мелодия казалась не очень трогательной, но она заставляла всех, кто ее слышал, ощутить осязаемую вязкость. После этого из тела сяо, -сяо распространился орел нефритового цвета. Независимо от того, насколько быстры были Вуфен и Юнер, они не могли быть быстрее звука. Их движения внезапно стали вялыми, пока они подготавливали свои духовные навыки для клещевой атаки на Вандуна. «Сдвоенные боевые духи?» Почти вся аудитория ахнула от удивления. «Верно. Сяу -сяу в настоящее время использует второй боевой дух – флейту поклонения девяти фениксов. Хотя у него, второго боевого духа, было только одно духовное кольцо, Сяо-Сяо все еще демонстрировала мощь мастера духа инструмента системы контроля. Что касается качества, между ее флейтой поклонения девяти фениксов и стеклянной пагодой семи сокровищ Нинтян все еще был большой разрыв. Ее первое духовное умение могло только уменьшить скорость ее противников на 20%, однако, хотя это было так, этого все же было достаточно, чтобы значительно повлиять на Ву Фен и Юнер, которые уже приспособились к своей увеличенной скорости движений. Это, в свою очередь, сдерживало их клещевую атаку на Вандуна. Конечно, Ван Дун не просто сидел на месте, пока его противники нападали на него. В тот момент, когда духовное обнаружение Юхао предупредило его, что что-то не так, его второе тысячелетнее духовное кольцо вдруг загорелось. Его ослепительно-фиолетовое духовное кольцо мгновенно затмило свет духовных колец Вуфен и Юнер. После этого яркость крылья Ван Дуна увеличилась еще больше. Золотые узоры на его лазурных крыльях, казалось, были освещены бесчисленными крошечными солнцами, в результате чего они вспыхнули сильным сиянием. Эти золотые узоры собрались на лицевой стороне его крыльев. Внезапно он повернул левое крыло к Юнер, которое было позади него. В то же время он повернул правое крыло к Вуфен. После этого золотые узоры на его крыльях одновременно изверглись блистательной вспышкой света. Все тело Вандуна было мгновенно окрашено золотом, в результате чего он стал самым ослепительным человеком среди 16 арен. В этот момент даже учителя на трибуне зрителей, которые изначально не обращали внимания на матч Хою и Хао, обернулись, чтобы посмотреть. Сделав это, они увидели, как ослепительная пара крыльев Вандуна начала мощную атаку в двух направлениях одновременно. Это был второй духовный навык Вандуна — свет богини-бабочек. Даже для Юхао это был первый раз, когда он увидел истинную мощь этого духовного навыка. Вуфен, которая использовала свою ярость дракона, была мгновенно поглощена золотым светом. С другой стороны, нефритовому разрезу Юнер удалось прорезать только половину золотого света, прежде чем исчезнуть. После этого золотой свет также ударил по ее телу. Вуфен и Юнер только почувствовали что-то теплое, прежде чем их сильно отбросило назад. С другой стороны, Ван Дун развернулся в воздухе, прежде чем повторно приземлиться в несравненно лихой манере. Это была сила Тысячелетнего Духовного Кольца. Тем не менее, никто не смог засвидетельствовать скрытый обмен, который произошел между Хо и Хао и Нин -Тян. В тот момент, когда Ван Дун высвободил свое духовное умение, Нин снова начала петь – «Я призываю третьи из семи сокровищ!» Однако она остановилась посреди своего песнопения. Не только это, но и ранее наложенные ей на Вуфен и Юнербафы одновременно исчезли. Из-за этого был активирован эффект снижения скорости флейты поклонения девяти фениксов, который был смягчен ее вторым духовным умением. Это также было причиной того, что Юнэр, сильной стороной которой была скорость, не смогла увернуться от атаки света богини-бабочек вандуна После удара этим, казалось бы, теплым лучом золотого света, она просто упала в обморок. Нинтян явно не допустила бы такой ошибки. Фактор, который привел ко всему этому, исходил именно от духовных глаз Юйхао, которые в настоящее время сияли пурпурно-золотым светом. Это был его духовный разряд. Его духовный разряд был именно тем, что прервало и нинтян. Кроме того, это даже прервало тысячелетнее духовное умение, которое она собиралась использовать. Между уровнями совершенствования Хо и нинтян был очень большой разрыв. Но его духовный разряд, совмещенный с его фиолетовыми демоническими глазами, все же смог на короткое время оглушить даже Мася Тао, несмотря на разрыв между ними. Получив атаку, Нинтян почувствовала, как будто ее мозг был пронзен иглой, из-за чего она на мгновение отключилась. К тому времени, когда ей уже удалось противостоять острой боли в ее мозгу и прийти в себя, Ву Фен и Юнер уже были снесены светом богини-бабочек Ван Дуна. Состояние Ву Фен было чуть лучше, чем у Юнер, поскольку она одновременно активировала свои навыки огонь дракона и ярость дракона, что значительно улучшило ее атаку и защиту прямо перед тем, как ее ударили. После атаки вандуна она не была так сильно ранена. Она несколько раз перекатилась по земле, но смогла встать. Однако ее нер упала в обморок после приземления на землю, потеряв всю свою боевую мощь. «Нинтян, чем ты занимаешься?» Вуфен посмотрела на Нинтян с сердитым выражением лица. Несмотря на это, Нинтян только держалась за свой лоб рукой. После выздоровления духовного разряда Хо в ее глазах мелькнул пустой взгляд. однако, В конце концов, она была ядром их команды, поэтому ей удалось немедленно отреагировать. Вуфен, покажи все, что есть. Пока она говорила, Нинтян начала петь как можно быстрее. Я призываю первое из семи сокровищ скорость, я призываю второе из семи сокровищ развеивание, я призываю третье из семи сокровищ сила! Три духовных кольца, окружающие ее пагоду, одновременно загорелись. Когда она одновременно активировала три духовных навыка, пагода в ее руках стала необычайно сияющей настолько, что даже увеличилась в размерах. Три луча света вырвались из нее и приземлились на тело Вуфэна. В то же время три других луча выстрелили, развернулись и приземлились на ее собственное тело. Ее второе духовное умение могло рассеять все негативные эффекты, которые использовались мастерами духов вспомогательной системы. Она не верила, что у Юйхао будет другой способ прервать ее навыки теперь, когда она использовала это умение на себе. После того, как тысячелетнее духовное кольцо Ниньцян вступило в силу, не только скорость Уфен увеличилась на 40%, но и ее сила также увеличилась на 40%. Добавив к этому сопротивление негативным эффектам, теперь она с легкостью сможет противостоять старейшине духа системы атаки. Хотя они потеряли боевую мощь, Юнэр, у них все еще были высокие шансы на победу в этом матче. «Ван Дун, вернись!» – крикнул Юйхао. В отличие от Нинтян, он не показывал ложную демонстрацию силы. Взмахнув крыльями, Ван Дун быстро отступил в сторону Юйхао. Троичный котел разрушения духа Сяо-Сяо выпал прямо перед ней, и два ее духовных кольца пересеклись с другим ее одиночным духовным кольцом, что позволило ей одновременно использовать оба своих боевых духа. Юйхао положил руку на плечо Вандуна. После этого Вандун слегка сложил крылья, идеально покрывая тело Юйхао. Кроме Вандуна, никто не мог ясно видеть, что он сейчас делает, независимо от того, под каким углом они смотрели на него. После того, как Юйхао положил руку на плечо Вандуна, они объединили свои духовные силы, чтобы сформировать силу Хаудуна. Этот матч уже стал для них слишком сложным, и завтра они могут встретиться с другими сильными соперниками. В результате этого Юйхао не хотел продолжать тратить больше времени, он хотел установить исход матча. Ван Дун ясно видел, как в глазах Юйхао появился пурпурно-золотой свет. Таинственный свет в его глазах мгновенно испустил луч света длиной в три дюйма. Несмотря на то, что он исчез со вспышкой, Ван Дун все еще мог чувствовать ужасающие колебания духовной силы, внезапно взорвавшиеся снаружи через его духовное обнаружение. Когда два человека объединяли друг с другом своих боевых духов, они становились практически полностью невосприимчивы к боевым духам друг друга и их способностям. Если бы это был кто-то еще, кроме Вандуна, даже если бы они не были бы поражены атакой Юйхао, они все равно были бы ошеломлены некоторое время из-за того, что находились в непосредственной близости от его улучшенного духовного умения. Если ранее Нинтян чувствовала себя так, будто ее мозг был пронжен иглой, то эта атака Юйхау была сродни большому молоту, пронзившему ее мозг. Все перед ней стало белым, а ее тело стало слабым. Она упала на землю, и кровь текла из ее носа и рта, как крошечные змейки. Ее второе духовное умение могло развеять только навыки мастеров духов вспомогательной системы. Но духовный разряд Хо был атакой духовного типа в прямом смысле этого слова. Как мог ее второй духовный навык отменить его? Кроме того, эта атака была использована Юйхао при поддержке Ван Дуна. Даже если пагода семи сокровищ станет сильнее, чем в настоящее время, она все еще не сможет блокировать атаки духовного типа. С другой стороны, все положительные эффекты, наложенные ранее Нинтян, были полностью развеяны Хо. Вуфен, которая напала на команду Юйхао, внезапно замедлилась. Положительные эффекты скорости и силы, которые она только что получила, полностью исчезли. В изумлении она повернулась к Нинтян как раз вовремя, чтобы увидеть ее падающее тело. Она полностью отказалась от нападения на команду Хо. Вместо этого она повернулась и побежала к Нинтян, взяв ее на руки и держа в своих руках. «Нинтян, Нинтян, что с тобой случилось?» Вуфен сразу запаниковала, увидев пострадавшую Нинтян. Сяосяо неожиданно повернулась к ейхау и Вандуну, затем удивленно прошептала: Это вы двое сделали. У Вандуна была приятная улыбка на губах, в то время как Ейхао пожал плечами и сказал: Мне не нравится, в какой форме ты используешь слово делать. Проктор тоже немного удивился. Только после того, как Йихао напомнил ему, он объявил, что они выиграли матч. Несмотря на то, что у Вуфена все еще было возмущенное выражение лица, она просто не могла бороться с объединенными атаками Вандуна и Сяо-Сяо, использующей двух духов без поддержки нинтяна и скорости Юнер. Кроме того, она спешила вылечить нинтян. у нее не было времени заботиться о соревновании. Мудзинь была полностью поражена, стоя на зрительской трибуне, настолько, что она даже не могла поверить своим глазам. В ее команде было два магистра духа и один старейшина духа. У последней даже была стеклянная пагода семи сокровищ, которая была известна как дух инструмента номер один под небесами. Несмотря на все это, они фактически проиграли двум магистрам духа и одному мастеру духа, у которого было только десятилетнее духовное кольцо. Не говоря уже о ней, никто не поверил бы результатам матча, услышав разницу в силе между обеими командами. Однако, факты были прямо перед ней. Команда Нинтян проиграла. След улыбки появился в глазах фэн Юи, когда он сказал Джоуи. «Это было действительно чудесное состязание. Ваши ученики очень удивили меня, особенно этот, Хо Юй Хао. Я не думал, что у него действительно будет такая способность». В глазах Джоуи было только удовлетворение. «Пойдем». Говоря это, она, взяв на себя инициативу, пошла к лестнице. Когда она прошла мимо Мудзинь, она холодно взглянула на нее, однако ничего не сказала. Вместо этого она прыгнула вперед и спрыгнула со сцены высотой 20 метров. Фаньюй, похоже, даже не видел Мудзинь, следуя за Джоуи. «Что вы, ребята, только что сделали? Почему это Нинтян внезапно потеряла сознание?» Покинув зону оценки, Сяо-Сяо не забыла спросить о сомнениях в своем сердце. Йихао усмехнулся. «А, это потому, что я использовал атаку, созданную моей духовной силой. Она не смогла вовремя защититься, поэтому потеряла сознание из-за нее». «А? Ты и такое умеешь? Неудивительно, что ее духовные навыки были прерваны ранее. Это тоже ты?» Лицо Сяо-Сяо было переполнено удивлением. Йихао кивнул и сказал. Возможно. Возможно, это преимущество обладания телесным духом. Кроме того, это также было связано с моими фиолетовыми демоническими глазами, которые являются секретной техникой, культивируемой моей сектой Тан. Я использовал фиолетовые демонические глаза, чтобы стимулировать свою духовную силу, которая сделала мою предыдущую атаку столь эффективной. Что же касается того, почему мой духовный разряд стал еще сильнее после того, как я попросил Ван Дуна подойти, это потому что мы успешно овладели навыком слияния. Все они были друзьями, и Сяо-Сяо делала все возможное во время их предыдущих матчей. Кроме того, Юйхао и Вандуна определенно вынуждены были использовать свою силу Хаудуна во время своих матчей в будущем, поэтому они не смогут скрывать это в любом случае. К счастью, они решили сказать ей правду, чтобы не заставить сяо, -Сяо чувствовать себя отчужденной. сяосяо -Сяо тупо уставилась на них. Она указала на Юйхао, затем указала на Вандуна. После этого она выпалила несколько фраз, за которых двое не знали смеяться или плакать. — Я начинала все больше и больше подозревать, что вы двое были, были этими. хо почесал голову и сказал. — Что значит «этими»? Сяосяо -сяо взяла руку Юйхау и вложила в руку Вандуна. После этого она посмотрела на Юйхау и сказала: Как ты можешь не знать такие общеизвестные вещи? Этими называют парней, которые любят друг других парней. Т-т-ты-ты-ты! Юйхао и Вандун одновременно отпустили руки друг друга. Со смехом, похожим на колокольчик, Сяо-Сяо тут же повернулась и побежала. Она даже не забыла высвободить свою флейту поклонения девяти фениксов и играть на ней, чтобы снизить скорость двух парней, гнавшихся за ней. Вопреки их горячему возбуждению, Нинтян медленно проснулась после того, как ее излечил высокопоставленный мастер духа системы исцеления в лазарете. Проснувшись, она сразу же схватилась за голову в позе эмбриона. Сильные волны боли, исходившие из ее мозга, наполнили ее лоб холодным потом. «Нинтян! Нинтян!» Вуфен беспокоенно обняла ее, в то время как Юнер стояла в стороне и с недоумением на лице. У учительницы Мудзинь было очень серьезное выражение на лице, когда она спросила учителя, который только что исцелил Нинтян. «Что с ней случилось? Что ее вырубило?» Учитель пробормотал в ответ. «Я не совсем уверен. Кажется, что ее голова была поражена тяжелым предметом, в результате чего у нее произошло сотрясение мозга. Как вы знаете, мозг является самым сложным органом в наших телах. Никто не смог по-настоящему понять все о нем. Таким образом, я могу лишь сделать несколько небольших выводов о том, что здесь произошло. Однако... Несмотря на ее травмы, ее духовная сила, похоже, обладает очень сильной адаптивной способностью, поэтому проблема уже не так серьезна. Она может уже полностью выздороветь примерно через короткое время. Спасибо вам. Поблагодарив учителя, Мудзинь подошла к кровати. После краткого дискомфорта головная боль Нинтян постепенно утихла, и ее дыхание стало более устойчивым. Юнер тихо спросила Мудзинь. «Учитель Му, что случилось? Как мы проиграли матч?» До сих пор она все еще не понимала, как ее команда проиграла. На лице Мудзин было серьезное выражение, пока она молчала. Разве вопрос Юнер не был тем же вопросом, что находился у нее в сердце? Даже она не знала, как они проиграли этот матч. Хотя она могла ясно видеть весь матч с высокой сцены, она не могла сосредоточиться на мельчайших деталях. Это было особенно важно, когда Ван Дун использовал свои крылья, чтобы прикрыть Юй Хао. и, в свою очередь, когда Юй Хао использовал их силу Хаудуна, чтобы активировать его духовный разряд. Она не могла ничего увидеть в этот момент. Только Нин смогла развеять их сомнения, но это произойдет только после того, как она проснется. Через полных пятнадцать минут Нин медленно вышла из комы. Когда она открыла глаза, она не смогла удержать брови. Ее головная боль уже значительно уменьшилась, и ее ход мыслей постепенно вернулся. После того, как Вуфен помогла ей подняться и дала ей выпить воды, бледное выражение лица Нинтянь немного улучшилось. Увидев мудзинь, стоящую рядом с окном, на ее милом лице появилось пристыженное выражение ⁇ Учитель Му, мы проиграли ⁇ Мудзинь кивнула и тепло сказал «Все хорошо. Не расстраивайся из-за проигрыша в этом матче. Все в порядке. В порядке, пока ты в безопасности». Слова Мудзинь вызвали теплое чувство в сердце Нинтян. «Учитель Му, вы смогли понять, почему мы проиграли со зрительской трибуны?» Мудзынь была ошеломлена. «Ты тоже не знаешь?» Нинтян положила руку на лоб и начала концентрироваться. Как только я закончила накладывать положительные эффекты на Вуфен, а также наложила все три на себя, чтобы защитить себя, однако я увидела пурпурно-золотой свет, появившийся передо мной сразу после того, как я закончила. После этого мне показалось, что меня по голове ударил огромный молот. После этого я больше ничего не помню. Вуфен сердито сказала. «Эти ублюдки смеют быть такими злобными! Учитель Му, мы не можем так просто оставить это!» Мудзинь холодно посмотрела на нее. «Тогда что ты планируешь делать? Это был просто экзамен. Ты думаешь, что это война между сектами?» Вуфе напустила голову и перестала говорить. Однако она крепко сжала кулаки. Ее глаза горели как гневом, так и злобой. Мудзинь спросила Нинтян. «Подумай немного тщательно. Перед тем, как ты упала в обморок, происходило ли что-нибудь странное? Подумав некоторое время, Нинтян ответила. Хотя я не знаю, как они это сделали, проблема, скорее всего, возникла из-за этого однокольцевого мастера духа. Его духовное кольцо горело с самого начала матча и до конца, что означает, что он постоянно использовал свое духовное умение, которое мы не могли ощутить, но все же влияющее каким-то образом на весь ход битвы. Я слабо увидела мерцающий золотой свет в его глазах. В их команде был очень сильный мастер духа системы атаки, а также мастер духа системы контроля с двумя боевыми духами. Какой квалификацией обладает этот первокурсник с одним кольцом, чтобы сформировать команду с этими двумя? У него должны быть какие-то особые способности. В самый критический момент битвы он прервал мои духовные навыки, не давая мне поддерживать Вуфэн и Ньюнер. В то время моя голова чувствовала себя так, словно ее пронзили иглой. Тем не менее, во второй раз его атака была намного мощнее. Сердце Мудза дрогнуло. Правильно, тот первокурсник с одним кольцом, казалось, не делал никаких ходов на протяжении всего матча. Тот мастер духа, у которого была сияющая богиня бабочек и мастер духа с двумя боевыми духами, были единственными, кто сражался. Тогда какую роль он играл в их команде? Неудивительно, что Джои была настолько уверена в себе, у этого первокурсника с десятилетним духовным кольцом должен быть какой-то секрет. Успокоив негодование, которое было в ее сердце, Мудзинь сказала, «Если ты проиграл, ты проиграл». Тем не менее, вы должны обобщить свой опыт и использовать его в качестве урока. В любом случае, вы уже прошли оценку первокурсников. В будущем между вами и ними обязательно будут соревнования. Так что сейчас, Нинтян, хорошенько отдохни. Спасибо, учительму. На этом глава 24 и 25 закончились. Обязательно не забудь подписаться на канал, если хочешь получать уведомления о выходе новых глав. И до встречи в следующей главе.